«Смотри!» — кричал Гарольд. «Я вижу!» — ответил я ему. «Что это меняет?» «Да смотри же!» — истошно завопил он, прыгая на месте от возбуждений. Я поднял глаза и замиранием сердца внезапно все понял. Громкий крик радости вырвался из моей груди слева. Впереди выкатывающийся из-за холма тысяч всадников развивалось знамя с желтым луком на полотнище, а справа, во главе летевших во весь опор воинов на Каилах, полоскался в воздухе, Штандарт с бала. Катай! орал Гароль, сжимая меня в объятиях. Косары! Лишившись дара речи, я только и мог, что потрясенно наблюдается со своего места. Как стремительной атакой сметаются фланги паровачей и огромной клини косаров и катаев, словно тиски быстро сжимают вражеское войск. Мне показалось, что небо потемнело. Тысячи стрел, черным дождем, просыпались на обезумевших, смявших свои ряды и безуспешно ищущих пути к отступлению врагов. «Мы могли бы помочь», — заметил Гаральд. «Конечно!» — воскликнул я. Гаральд ухмыльнулся. «Вам, карабанцам, как горожанам, такое приходит на ум не сразу». Я развернулся к тачакам. «Разбирай повозки! В атаку!» В тот же миг веревки, связывающие повозки, были перерублены. И оглашая степь боевым кличем Тачаков, навстречу Паравачим ринулись наши уцелевшие войны. Жалкие останки некогда могучего отряда. Глядя на них, можно было предположить, что в бой идут хорошо отдохнувшие, полны сил люди. Еще до конца дня мне удалось встретиться с Убаром Катаев, Хакимбой, и Конрадом, Убаром Касаром. Мы обнялись на поле брани, как братья по оружию. У нас свои повозки, заявил Хакимба. И все же мы, народы фургонов, кочевники. Так же, как и мы, произнес Конрад. Я только жалею, сказал я, о том, что послал гонца к Амчаку. Теперь он, небось, оставил Тарию и спешит сюда. Нет, успокоил меня Хакимба. Мы отослали гонцов в Тарию, как только снялись с места. Так что Камчак в курсе. Он все узнал куда раньше вас. И о нас тоже, кивнул Конрад. Мы тоже решили, что лучше держать его в курсе дел. «А вы неплохие ребята», — хумлянулся Гаррет. «Но теперь и вы в состоянии войны с паровачами. «Паровачи оставили свой лагерь почти без охраны», — заметил ему Хакимба. «Практически все силы здесь». Я рассмеялся. «Теперь все боски паровачи пасутся в стадах Кассаров и Катаев», — весело сообщил Конрад. «Полагаю, они поделены поровну», — заметил Хакимба. «Думаю, да. А если нет...» Ту парочкой набегов мы быстренько сравняем их число, — выразил простой укредок отчемников Конор. — Что верно, то верно, — ответил Хакимба. И желто-красные шрамы на его лице сморщились в ухмылке. — Уцелевших паровачий дома ждет еще один сюрприз, — сказал Конор. «Какой — Какой? — спросил я. — Мы подпалили их фургоны. — Сколько успели, — ответил Хакимба. — А барахлой баба, — поинтересовался Гарри. Все, что нам нравилось, женщины, утрен, мы забрали с собой, остальное подпалили, а женщин, которые нас не устраивали, оставили раздетыми рыдать у повозок. Это предполагает войну на многие годы между народами фургонов, да? Спросил я. Вовсе нет, возразил Конрак. Паровачи захотят вернуть своих босков и женщин, и, возможно, за определенную мзду им удастся это сделать. Это мудрое решение? Заметил Харальд. «Не думаю, что впредь им заходится убивать босков или двурушниц, заключил Хаким, и я мысленно согласился с ним. К вечеру с паровачами было покончено. Их остатки рассеялись по степи. Мы с Гарольдом отправили гонца Камчаку с известием о победе. Спустя несколько часов вслед за ним в Тарии должны были направиться косарская тысяча и тысяча катаев, выделенных Хакимбой и Конрадом в помощь ему. Было решено, что с утра Тачаки перегонят повозки из стадо подальше в степь. Боски перестали даиться от запаха смерти. Вокруг лагеря вовсю шелестели травой неутомимые любители падаль, маленькие бурые урты. Куда Тачаки направится в своем кочеве потом, должен был решить Камчак. Войска Касаров и Катаев расположились раздельно от нас и друг от друга. На утро они собирались возвращаться к своим лагерям. Все три племени на ночь выставили дозорных, которые время от времени сообщали обстановку в лагере другого племени. Всем не терпелось вернуться к местам основных стоянок. Так было спокойно. Не то, чтобы народу фургонов не доверяли друг другу и в эту ночь, но кочевая жизнь, полная войн и набегов, приучила их к осторожности. Мне же хотелось скорее вернуться в Тарию. Гарри добровольно вызвался остаться в лагере за начальника, пока ему не пришлют замену. Меня же влекло в таре одно важное и неоконченное дело, и я горел желанием вернуться туда при первой же возможности. Я решил отправиться утром. Вечером я разыскал старую повозку Камчака. Разрубленная и раскуроченная, она не была сожжена, но ни внутри, ни вокруг мне удалось обнаружить следов пребывания Фриз или Элизабет. Не было их и в проломленной перевернутой клетке, в которой Камчак имел обыкновение их держать, и где я видел их в последний раз. Одна из спасшихся женщин сказала мне, что во время первого нападения паровачей клетка была пуста. Африс сидела в повозке Камчака, а маленькая варвока, так тут звали мисс Кардавел, к тому моменту давно уже была в другом месте. Африс досталась паровачем, а что случилось с Элизабет, женщина не знала. Из того, что Элизабет отослали в другой фургон, я заключил, что Камчак ее продал кому-то. Мне стало любопытно. Кто теперь ее хозяин? Ради собственного блага ей бы следовало угождать ему. Хотя не исключено, что подобно фриз она тоже попала в руки паровачи. Я заглянул внутрь нашего старого фургона. Чувство горечи и боли нахлынуло на меня. Обшивка каркаса была отодрана во многих местах. Ковры, каевы, седло украдены. Сорванные занавеси валялись грязной кучей на искорежном разломном полу. Золото и драгоценности, дорогие блюда, чаши и кубки – пропало все. Лишь в щелях пола и основании изогнутых опор каркаса, то есть здесь-то там, виднелись оброненные монеты или мелкие драгоценные камни. Здесь же валялось несколько не имевших особой ценности предметов. Но мне они были дороги, как память. Медный ковшик, которым пользовались готовые еду Африс и Элизабет, оловянная коробка из-под желтого тарианского сахара. Теперь она была смята, а ее содержимое валялось рядом. Был тут и странный, внушительно вида серый кожистый предмет. Он некогда служил Камчаку седалищем. Мне вспомнилось, как однажды Камчак пнул его, и тот перелетел через всю повозку, чтобы я смог рассмотреть его поближе. Камчаку нравилась эта странная вещь, и мне подумалось, что он будет рад узнать, что она не пропала, подобно другим, в бездонных мешках пароваческих робителей. Я задумался над судьбой Тарянки Африс. Насколько я понимал, Камчака мало интересовала его рабыня в последнее время, но я за нее волновался. Если бы не сострадание и не чувство справедливости, то я бы желал, чтобы ее красота спасла ей жизнь, хотя бы в качестве рабыни-паравач. Естественно, судьба мисс Элизабет Кардауэлл, хорошенькой секретарша из Нью-Йорка, так бесцеремонно и так необратимо вырвана из привычной городской жизни родного Емира, меня волновала не меньше. Измученный событиями этого дня, я лег на дощатый пол разграбленного фургона Камчака и мгновенно уснул. Глава 24. Командирский фургон. Большая часть Тарии находилась под контролем Тачаков. Вот уже несколько дней она была объята пожаром. Наутро после битвы у фургонов я вскочил на свежую Каилу и отправился в Тарию. Через несколько посангов я встретил фургон с моим тарном и воина, охранявшего боевую птицу, медленно ехавшую в сторону лагеря. За ним двигался фургон с тарном Гарольда и сопровождающим его охранника. Я оставил Каэлу Тачаком, перебрался на Тарна и вскоре уже различал вдали возвышающейся стены тарии и окутывающий их дым. Том Сафрара все еще держался, а на крыше главной башни виднились обороняющие тарнсмены Хакила. Помимо этой цитателей в городе остались неподавленными считанные очаги сопротивления, где трианцам еще удавалось хоть как-то сдерживать натиск нападающих. Мы с Камчаком полагали, что теперь Сафраут должен улететь из города в самое ближайшее время, поскольку теперь ему было совершенно ясно, что удар паровачий по фургонам и боскам тачаков не достиг цели, и Камчак не увел свои войска и тарей. Кроме того, на стороне тачаков теперь выступали кота и косары и дальнейшее развитие событий не могло не приводить Сафрара в ужас. Единственной причиной, по моему мнению, которая еще способна была удержать Сафрара от бегства, являлось его ожидание какого-то события чрезвычайной важности. Вполне возможно, прибытие на тарне, у человека, перед которым у него было обязательство, а что бы то ни стало, сохранить золотой шар. К тому же, если его дом будет взят приступом и торговец таким образом будет подвергаться опасности, у него останется возможность улететь в самый последний момент, бросив своих слух и защитников на произвол судьбы. Я знал, что через Гонцов Камчак был в курсе всех дел в фургонах Тачаков и не стал сообщать ему ни о разграблении, которому подвергся его собственный фургон, ни о судьбе Африса Элизабет Кардауэлл, которую, что казалось мне совершенно естественным, он вполне мог давно продать. Интерес же мой к подобным вещам, он со своим типичным для Тачаков складом характера, непременно должен был воспринять как вмешательство в ее личные дела и непростительную дерзость. Придет время, и я узнаю, если будет возможность, имя ее нового хозяина, каким-либо костным способом, не обращаясь непосредственно к Камчаку. Гораздо хуже, если при нападении она попала в руки Провачей, тогда поиски ее следов сильно осложнятся. Зато я напрямую спросил Камчак о том, почему он, предполагая, что кота и косары не придут на помощь тачакам, не оставил тем не менее Тарию и не отвел свои главные силы к фургону. Это была рискованная игра с моей стороны, признался он. Опасная? Возможно, но мне казалось, что я в достаточной степени знаю и Катаев, и Касаров. Да, но ставки в этой игре очень высоки. Они гораздо выше, чем ты думаешь. Не понимаю, признался я. Игра еще не окончена, сказал он, но от дальнейшего разговора отказался. На другой день после моего прибытия в Тарию, Гарольду удалось перепоручить свои обязанности командующей колонной фургонов кому-то другому, и он к вечеру прибыл во дворец Фаниуса Турмуса. Днем и ночью, урвав всего час-другой для сна где-нибудь на ковре во дворце, или устроившись прямо на каменном мостовой у разведенного часовым костра, мы с Гарольдом выполняли всевозможные указания Камчака, то принимая участие в штурме очередной удерживающей оборону Тарианской внутренней крепости то проверяя и выставляя на посты часовых. Силы тачаков были расположены таким образом, чтобы оттеснить нежелающих потяниниц и тарианцев в сторону двух городских ворот, сознательно оставленных открытыми и неохраняемыми, чтобы позволить всем, как воинам, так и гражданским лицам, покинуть город. С городских стен хорошо был виден поток беженцев, оставляющих тарию. Они несли с собой провизию вещи, которые им удалось захватить из объятных пламенем домов. Стояла поздняя весна, не слишком суровое время года, хотя и отличающаяся нередкими затяжными дождями, значительно ухудшающими и без того несладкую судьбу беженцев. В связи с этим, меня немалоприятно удивил тот гуманный факт, что вдоль пути исследования, покидающий город Тарианцев, Камчак оставил емкости с питьевой водой и кое-какой провиант. Я обратился к Камчаку за объяснением, поскольку обычно в состоянии войны Тачаки не оставляли на неприятельской территории ничего живого, уничтожая даже домашних животных, отравляя колодцы. Города, сожженные народами фургонов сотни лет назад, как говорят, продолжают до сих пор лежать в руинах, являясь пристанищем лишь для ветра, да охотившись за оттами слинов. «Народам фургонов нужна тария», – безобиняков ответил Камчак. Для меня это было как гром среди ясного неба. С другой стороны, все выглядело совершенно логично. Стария действительно явилась основным звеном, связывающим народы фургонов с городами гора, своеобразными воротами, через которые всевозможные товары попадали на бескрайние равнины кочевников. Без Тарии существование народов фургонов, несомненно, было бы гораздо более скудным. А кроме того, добавил Камчак, народам фургонов нужен враг. «Не понимаю», — признался я. «Не имея общего врага, они никогда не объединятся, а не объединившись, однажды погибнут. Именно с этим и связана та игра, о которой ты говорил, поинтересовался я. Возможно, уклончиво ответил Камчак. Однако я не чувствовал себя удовлетворенным. Мне казалось, что Тария свободно могла бы выдержать гораздо больше разрушений, чем те, которые ей причинили войска Тачаков. Они, например, могли оставить открытыми для отступающих только одни ворота и позволить покинуть город не тысячам, а сотням Тарианцев. И это все, спросил я? Это единственная причина, почему столь большому числу тарианцев позволено оставить город. «У тебя, командир, несомненно, есть какие-нибудь дела в других частях города», — сухо сказал Камчак. Я коротко кивнул, повернулся и, разочарованный разговором, покинул комнату. Давным-давно я понял, что нельзя давить на Камчака, если он не хочет говорить. Однако, успокоившись, я сам удивился его снисходительности. И испытывая жесточайшую ненависть к Тарии и Тарианцам, он тем не менее не остался глухим к отчаянию своих беспомощных врагов и отнесся к безоружным гражданам с величайшей терпимостью и сочувствием, подарив им жизнь и свободу, позволив им беспрепятственно оставить город. Пожалуй, единственным с точки зрения Тарианца исключением явились женщины Тарии, рассматриваемые не иначе как часть доставшейся победителю добычи. Все немного оставшееся у меня свободное время я проводил у дома Сафрара. Внутренние строения, входящие в ее состав и отбитые тачаками, были укреплены при помощи булыжника и бреви, что превратило двор в одну большую баррикаду. Я регулярно проводил обучение тачаков в стрельбе из арбалетов, десятки которых оказались в руках нападающих. В распоряжении каждого из отобранных мною воинов находилось по пять арбалетов, и по 4 раба-трианца, назначенных мной для заряжания оружия. печенных арбалетчиков я расставил на крышах ближайших домов, кольцом огибающих строения сафрара. Арбалет, уступая тачахскому луку скорострельности, имеет тем не менее целый ряд преимуществ, важнейшим из которых является возможность введения более прицельного и мощного огня. Что, как я и добивался, в значительной степени затрудняло действие неприятельских тарнов базировавшейся на главной башне, цитатей для Прошедшему меня обучение тачакам уже в первый день удалось подбить четырех подлетающих к башне неприятельских птиц, хотя тормсмены продолжали наносить нам урон. Однако все шло к тому, что скоро мы бы смогли контролировать воздушное пространство и над башней. Я, конечно, опасался, что известие о появлении у нас дополнительных видов вооружения вынудит Сафрара ускорить свое решение покинуть башню. Но сообщение о четырех сбитых тарнах, очевидно, возымело совершенно иное действие, поскольку с бегством Сафрар явно не торопился. Получив минутку, мы с Гарольдом расположились перекусить у костра, разведенного прямо на мраморном полу дворца Фаниусу Турмус. Рядом наши стреножные каилы расправлялись с тушью убитого вера. «Большинство жителей», — сказал Гарольд, уже оставили город». «Это хорошо». «Камчак скоро закроет ворота, и тогда мы решительно возьмемся за дом Сафрара и наемников Хакила». Я кивнул. Защитников в городе оставалось совсем немного. Основная масса тачаков была освобождена от необходимости отвлекаться на случайные стычки. И у Камчака появилась реальная возможность бросить все свои силы на дом Сафрара. И если понадобится, брать его штурмом. У Хакила в распоряжении, как мы полагали. Имелось в настоящий момент более тысячи трансменов, да плюс почти три тысячи личных охранников Сафрара. И неизвестно, сколько еще его слуг и рабов, которых он всегда мог использовать при защите ворот, обороне проломов в стене, для сбора стрел и зарядки арбалетов. Покончив с куском мяса жареного боска, я растянулся на полу и, положив под голову кулак, взглянул в потолок своды которого носили нисколько не украшающие его следы разожженных тачаками костров. «Ты собираешься провести ночь здесь?» – поинтересовался Гарольд. «Надеюсь, что да», – ответил я. «Но ведь сегодня вечером от лагеря пригнали больше тысячи босков», – заметил Гарольд. Я повернулся на бок и посмотрел на него. Я знал, что Камчак за последнее время распорядился пригнать босков, чтобы они откармливались под стенами тарии для пропитания его воинам. «А какая разница, где я буду спать?» – ответил я. «И если ты тачак, то это, надеюсь, не означает, что ты должен спать у боска на спине, или еще лучше под копытами». Лично меня такая перспектива нисколько не прельщала. Но Гарольда, по-видимому, подобная возможность нисколько не разочаровывала. «Если понадобится», – поставила меня в известность, – «тачак может великолепно отдохнуть даже на рогах у боска. Но карабанец...» По-видимому, предпочитает спать на полу, вместо того, чтобы по-человечески устроиться на шкурах Ларла в командирском фургоне. «Что-то я не понимаю», — признался я. «Подумай». «Может, ты объяснишь?» «Ты что, до сих пор не понял?» «Нет». «Карабанец несчастный!» — пробормотал Гароль. Он встал на ноги, вытер его о рукав и вложил ее в ножны. «Ты куда?» — спросил я. — К себе фургон, — доложил Гаррель. — Он прибыл вместе с босками и еще двумястами фургонами, включая, между прочим, и твой. Я приподнялся на локти. — Но у меня нет фургона. — Теперь есть, — возразил Гаррель. — И у меня тоже. Я недоуменно смотрел на него, полагая, что начались ее обычные тачаские штучки. — Говорю тебе совершенно серьезно, — заверил мне Гаррель. В тот вечер, когда мы отправились в Тарию, Камчак приказал выделить нам по фургону в награду. Мы вспомнили ту ночь с ее нескончаемыми путешествиями по подземной системе городского водопровода, колодец, наш плен, желтый бассейн, сады наслаждений Сафрара, украденных тарнов, бегство, всю сумасшедшую авантюру. В то время, продолжал Гаральд, наши фургоны, конечно, еще и не были выкрашены в красный цвет и не были полны трофеями и прочим богатством. Ведь мы еще не были командирами. Но за что он нас наградил? За храбрость, конечно. Просто за храбрость? За что же еще? За успешное выполнение операции, например. Ты вот добился успеха, получил, что хотел, но я-то нет. Я потерпел неудачу, и я не заполучил золотую сферу. Золотой шар не имеет никакой ценности. Камчак сам это сказал. Он просто не знает, чего она стоит. Гарольд пожал плечами. «Может быть». «Вот видишь, я не добился успеха». «Добился». «Какого? В чем?» «Для Камчака храбрость уже успех. Даже само по себе проявление храбрости – очень важная вещь. Даже если ты при этом потерпел неудачу, ты все равно добился успеха». «Понятно». «Думаю, тебе это не совсем понятно?» «Что именно?» То, что мы проникли в Тарию и выбрались из нее так, как выбрались мы, приведя с собой двух Тарнов, достойно общественного признания. Мы оба, ты и я, удостоены шрама храбрости. Я не нашелся, что сказать. Помолчав, я взглянул ему в лицо. Но ведь ты не носишь шрам храбрости. Парню с таким шрамом было бы не так-то просто действовать поблизости у воротских ворот Тарии, усмехнулся Гарри. Ты так не считаешь? «Совершенно верно!» – рассмеялся я. «Ничего», – пообещал Гарольд, – «как только у меня выпадет свободное время, я тыщу кого-нибудь из клана шрамовщиков, и он нанесет мне шрам. Тогда я буду выглядеть еще более привлекательно. Я рассмеялся. «Может, пусть он сразу же нанесет шрам и тебе?» – предложил Гарольд. «Нет», – отказался я. «Шрам будет немного отвлекать внимание от твоей шевелюры». Нет, спасибо, не нужно. Ладно, всем и так известно, что ты всего лишь карабанец, а не тачак. Он помолчал и добавил. Хотя многие из тех, кто носит шрам храбрость, заслужили его менее достойными делами, чем ты. Это было приятно услышать. Ну ладно, сказал Гаральд, я устал и хочу поскорее добраться до своего фургона. Завтра снова за работу. А я даже не знаю, где мой фургон признался я. Я об этом догадался, когда понял, что ты, скорее всего, провел ночь после сражения, с удобством устроившись на полу пустого фургона Камчака. Я искал тебя, но так и не нашел. Твой фургон, тебе, наверное, это будет приятно узнать, не пострадал от нападения паравачи. Не то, что мой собственный. Я рассмеялся. «Странно, я даже не знал, что у меня давно есть фургон». Тебе это уже давно было бы известно, если бы ты снова не бросился, сломя голову в таре, сразу после нашего возвращения на Тарнах с Хиреной, когда фургоны еще двигались к татась. Ты даже не задержался у фургона Камчака. А Фриз бы, конечно, тебя предупредила. Как? Крикнула бы из клетки для слинов? Тогда она уже не была в клетке. Вот как? Рад слышать. Та маленькая дикарка тоже. А с ней что стало? Камчак отдал ее одному воину. Понятно. Эта новость меня не обрадовала. А почему ты сразу не сообщил мне о фургоне? Это не показалось мне таким важным, сказал Гарольд. Но карабанцы, наверное, иначе относятся к подобным вещам. фургонам и прочим мелочам. Я не мог не рассмеяться. Гарольд, я устал. Дай мне отдохнуть. Ты не собираешься провести эту ночь в своем фургоне? — Пожалуй, нет. — Как пожелаешь. — А я постарался, чтобы он не пустовал без паги и вина калана и Зара. В Тарии, хотя в нашем распоряжении оказались значительные богатства, большими запасами паги или калана мы не располагали. Как я уже упоминал, тариане в основном предпочитали крепкие сладкие вина. В качестве трофея я взял себе во дворце 110 кувшинов паги и 40 бутылок калана, Стируса, Коса и Ара, но отдал их своим арбалетчикам, за исключением одной бутылки паги, которую мы с Гарольдом осушили еще пару ночей назад. Я решил, что неплохо, пожалуй, было бы провести эту ночь в собственном фургоне. Две ночи назад мы с Гарольдом отведали паги. Почему бы не подарить эту ночь бутылке калана? Я посмотрел на Гарольда и улыбнулся. «Я тебе благодарен». «И есть за что», — сказал Гарольд распутывая ноги своей Каэли и запрыгивая в седло. Без меня ты никогда бы не нашел своего фургона, а я бы ни за что больше не стал тратить время на пустую болтовню. «Подожди!» — крикнул я ему вслед. Несколько прыжков и у выскочила из зала, пролетела следующий. Вихрем помчалась по коридору и через секунду исчезла в проеме главного выхода из дворца. Бормоча проклятие, я рывком развязал по воде своего скакуна, затянутой вокруг колонны и на ходу, запрыгнув в седло, помчался вслед за Гарольдом, не желая затеряться на улицах Тарии или среди тачаковских повозок, заглядывая в каждый фургон и спрашивая, мой ли это. Я словно на крыльях пролетел через ступени входной лестницы дворца Фаниуса Турмуса и также быстро оставил за спиной внутренние и внешние дворы, провожаемые изумленными взглядами воинов, едва успевающих отдавать мне командиру приветствия. Едва выскочив на улицу, я резко осадил вставшую на дубы Каил. Гароль спокойно выседал в седле, сукоризно глядя на меня. Такая поспешность, заметил он, не подобает командиру Тачарской тысячи. Пожалуй, согласился я, переводя Каилу на шаг и приноравливаясь к шагу Каила моего эксцентричного товарища. Я боялся, что не найду без тебя свой фургон, признался я. «Но ведь этот фургон командира», — сказал Гарольд, — «тебе показал бы его любой точак». Об этом я не подумал. «Ничего удивительного», — утешил меня Гарри, — «ты ведь всего лишь карабанец». «Но когда-то давно мы все же повернули вас спять», — возразил я. «Меня там тогда не было», — заметил Гарольд. «Это верно», — согласился я. «Некоторое время мы ехали молча». — Если бы это не задело чувство твоего достоинства, — командир, — сказал я, — я бы приложил на перегонки на Каилах. — Вон, смотри! — немедленно воскликнул Гароль. — Там, сзади! Я мгновенно остановил Каилу и, выхватив меч, окинул пристальным взглядом пустынные улицы города и глазницы окон. — Что там? — воскликнул я. — Вон там, справа! — крикнул Гароль. — Что там такое? — Пролом в стене, видишь? — решительно кинул головой Гароль. — Кто быстрее? Я обернулся и посмотрел на него. «Я принимаю твою пари!» – крикнул он, пришпоривая своего скокуна и рывком посылая его вперед. Пока я развернул свою каилу, он преодолел уже почти третье расстояние. Не могу передать, как меня это задело. Несчастное мое животное чуть не взлетело, так вонзились мои пятки ему под ребра. Пролом мы с Гаральдом проскочили одновременно, благо ширина его позволила нашим животным не столкнуться друг с другом. Тут же пустили своих Хэл обратно и перевели на шаг, дабы выехать через главные ворота, уже подуземленные взгляды стражников, не торопясь, как подобает людям нашего ранга. Мы безмолвно подъехали к фургонам, и тут Гаральд указал на один из них. Это твой, сказал он, мой рядом. Фургон оказался большим, запряженным восемью семью черно-бурными боска. У входа стояли два охранника, а рядом, на в земле шесте, возвышался штандарт с изображением четырехрового боска. Шест был выкрашен красной краской, цветом, соответствующим командирскому рангу. В сели под дверью я заметил свет внутри фургона. — Желаю тебе всего хорошего, — сказал Гаральд. И тебе всего хорошего, — ответил я. Тачайские охранники приветствовали нас тремя ударами копья о щит. Мы ответили поднятием правой руки ладонью наружу. У тебя действительно быстро, Каила, сказал Гарат. Скорость для наездника это все, пожал я плечами. Да, если бы это было не так, я бы тебя вряд ли выиграл, согласился Гарат. Странно, а я считал, что победил я. Вот как? Конечно. А откуда ты знаешь, что победа не зависит?